Справа над хребтовой константой что-то незримое повело низковисящие облака по кругу, словно приглашая в хоровод. «Чего не плывем?» – осторожно спросил Хук, разместившийся на корме с веслом. «Не торопись, живее будешь!» – буркнул Крот таким тоном, словно вел по зоне новичка. «Да мы только вот плыли этим же маршрутом!» – чуть резче, чем хотел, – ответил Хук. Крот повернулся и внимательно посмотрел на своего пассажира. «Это не просто зона, Фримен!»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 Коготь хмуро молчал, понимая, что Хук не оставил ему выбора. — Что, прямо насмерть бить? — спросил он хмуро, косясь на корота. — Только долговцев, — уточнил Хук, — люди корота пострадать не должны. Отличить их несложно. Только долг ходит в черном и красном по серо-зелено-коричневой зоне. Да уж разберусь как-нибудь. На небольшом отдалении от лагеря гулка хлопнула жарко. Над полянкой пронесся порыв теплого ветра.